В воздухе опять повисла тишина. Олег, которому все это начало надоедать, уже собрался было ехать дальше, стучать к соседям местного кожевенника как хозяйка, вдруг отступила, слегка поклонилась. — Отчего же, заезжай. — Токмане суть с поклажей и лошадьми помочь некому. Сам уж распряги, да под навес поставь, там и вода в бочке есть. Она приподняла воротину, отвела ее вглубь двора. Потом точно так же творила вторую и ушла в избу. Странно тут, однако, гостей приветчают. Покачал головой ведун, взял гнедую под устцы и повел во двор. Телеги свои он поставил у самой ограды. выпряк лошадей, завел под навес на вымощенный тонкими сосенками пол. Тут, по всей видимости, был сеновал, но к весне от припасов осталась только невысокая желтая кипа у дальней стены. Зато хозяин успел сделать две загородки, то ли складывать чего удумал, то ли скотину прикупить. Как раз в загородку Олег и завел скакунов. Подобрал стоявшую возле пахнущего влажным теплом хлеба бодейку, зачерпнул воды из скатки отнес к коням пока он с местом определялся они давно успели отдышаться так что не запарятся потом кинул им две хапки сена овсом в дороге наелись пусть отдохнут от зерна немного внезапно он ощутил на себе чужой недобрый взгляд остановился медленно повернулся к дому на крыльце. Вперевшись в него из-под лобья, стояла в накинутом поверх полотняной рубахи тулупе девушка лет двадцати, чем-то похожая на хозяйку. Те же круглое лицо и острый нос, те же русые волосы, правда сплетенные в длинную косу. Платок накинут небрежно, только на затылок. Ни здрасте, ни помочь чем, ни познакомиться. Странные тут люди, однако. Пожалуй, если бы ведун не успел распрячь коней, он бы сейчас и вправду развернулся да поехал искать приют на другой край деревни. Но теперь собираться было лень. И Олег улыбнулся девушке как можно дружелюбнее. Красавица! Корец не вынесешь доброму гостю. А то пить я не меньше лошадей хочу. Да из бочки скотной как-то неприятно. Воды током отдать могу. Буркнула себе под нос девица. Да я и воде рад буду. Улыбка сама собой сползла у Олега с губ. Могу и сам зачерпнуть, коли в тягость. Я принесу. Девушка ушла в дом и почти сразу вернулась, неся в одной руке деревянное ведро и в другой ковш. Водию поставила на землю. Ковш пустила плавать по воде. Сама отступила в сторону. «Пей!» Средин от такого обращения начал злиться. Но пока еще держал себя в руках. Все-таки в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Русь огромна, в разных ее концах разные обычаи. «Кто знает?» Может и он сейчас по местным меркам нечто неприличное творит. Поэтому Ведун просто зачерпнул из ведра полный корец, поднес к губам. Вода опять оказалась ледяной, колодезной, пробивающей холодом до самых костей. Олега начал бить озноб, и он понял, что все еще не согрелся после перехода через залитые паводком поля. А без хорошей бани Наверняка не сможет отогреться вообще. Между тем дело двигалось к концу дня. Еще немного, и баню топить будет вовсе поздно. До полуночи не успеют, а мыться вместе с нежитью ведуно не улыбалось. Он кинул ковш обратно в ведро, пошел к повозке, размотал узел через седельные сумки, нащупал бобровый налатник. Вытянул, набросил на плечи, засунул руку поглубже, выискивая меховые штаны, и тут створка ворот приоткрылась, внутрь просочилась хозяйка, а он и не заметил, как она ушла. Следом вступил черновородый мужик в синем суконном зипуне с топором в руках, за ним еще один в рубахе с мокрыми рукавами, и меховой душегреки, и тоже с топором. Потом появился рыжебородый и рыжеволосый крепыш со сломанным носом, сжимающий вилы с деревянными, но остро наточенными зубьями. Мужик сестры, конечно, в лисе эстраконечной шапке с косой, потом еще, еще, еще. Вот тебе бабушка и Юрий в день. Ведун ощутил меж лопаток неприятный холодок, а потом уставил в покое сумку и перешел к передку телеги, положил ладонь на рукоять сабли. Напоясываться оружием при враждебно настроенной толпе он не рискнул. Интересно, чью мазоль я отдавил на этот раз? Между тем толпа мужиков с косами, вилами, топорами увеличилось до трех десятков человек чернобородый в зипуне поигрывая своим плотницким инструментом нарочито небрежно поинтересовался а ты из чех будешь мил человек из новгородских земель пришел изложил свою обычную легенду середин вот езжу по землям русским себя хочу показать на других посмотреть «Стало быть, госты в наших местах далекий и неведомы!» Опять подкинул топор чернобородый. «Никто тебя не знает, никто за имя твое поручиться не может. Как же ты с Новгорода Великого к нам в Чернаву аккурат в половоде забрести и схитрился? Когда ни по дороге залитой, ни по реке ледоходной никакого пути нет». От ты взялся, мил человек? С неба свалился, а ли из-под земли вылез. Вдоль Алыма по дороге приехал. Ведун все никак не мог понять. Почему мужики заявились подручным инструментом? Почему никто из них не сбегал за мечом, копьем? Ведь наверняка в каждом дворе оружие есть. Ну как же без него? И время у деревенских имелось, Незапыханные они, сломя голову, не бежали. Последние версты во весь опор гнать пришлось, Просто чудом от воды убежал. Убежал, сказываешь. А может, она тебя как раз и принесла? Ты да я что, бревно, что ли, Чтобы меня по воде приносило? Местные явно... Не торопились нападать. А потому Середин руку с сабли пока убрал. — Тогда скажи, мил человек, откуда ты мог приехать по Алымута? то Вестимо, селений на нем окрест нет ни единого и не стояло никогда. — Как это не стояло? — возмутился Середин. — Акшень? Асурава? — Я с Суравы как раз еду. Зима меня там застала, задержался. — Суравый ты промахнулся, чужеземец! — засмеялся бородач. — Гости мы там редкие, но бываем, а и они нас навещают по-родственному. У меня там свояков двое. слава, вон, сестра замужем. Тебе ведомо, хоть кто там за старосту считается. Зимой Захар был. — пожал плечами Олег. — А кто ранее, впрямь не знаю. — И вправду, Захар, — удивился мужик, — он ведь свояк мой, не сказывал? — Промыслом меня кличит Постой! — опустив вилы, подошел ближе рыжий со сломанным носом. — А людо, милый мой, ты там не видел? Белян у нее еще в мужьях. — Видел, — кивнул середин. Живет, красивая. Детей трое, все здоровы. Пять дней назад были. Одинец в кузне так что не голодают. Кормили, съесть. Отчего одинец? — насторожился сбыслав. А Белян где? Утонул он, — развел руками Олег. Год назад еще. Подробнее про свои отношения с Людмилой И о причине смерти ее мужа он распространяться не хотел. «А в селезнях ты не бывал?» — Подступили мужики слева. «Чернава вот там наша замужем. Одна с таким именем. В прошлом году трое детей у нее росло». «Нет больше селезней. Половцы прошлым летом сожгали. Зато мы зимой в отместку их кочевье разорили дочисто». Видите юрта на восках? Это как раз моя доля в добыче. В кщене ее продать некому, мы ведь их больше десятка захватили. Вот в Рязани везу. Да как-то забыл про половодье. Прямо во сне меня прихватило. — Это что? — отозвались слева. — Три год тому наших аж пятеро с лошадьми и дровами на Черном холме водой отрезало. Два дня сидели, пока жены лодки догадались пригнать. Уже ли селезня никто не уцелел? Пытались перебить рассказчиков мужики. Может, ты видел ее? Да родинка у нее же здесь, над бровью. — А назад ты поедешь, мил человек? — одновременно с ними спрашивал Быслав. Может, гостиниц передашь?